Телефон. На этом диком страшном свете Ты, друг полночных похорон, В высоком строгом кабинете Самоубийцы. Телефон. Асфальта черные озера Изрыты яростью копыт. И скоро будет солнце, скоро Безумный пепел прокричит. А там дубовая волгала И старый пиршественный сон. Судьба велела, ночь решала, Когда проснулся.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 Ты, избавление из Орница, самоубийство. Телефон. Июнь 1918.